334. От матери Не пишу, ибо знаю, письмами не ускорить срока. Но с вами, но в сердце моем вы прочно угнездились. Тяжкие волны пройдут, изменится ритмы природы. Стихии войдут в берега, и тогда настанет наше время. А сейчас надо ждать, собрав все мужество, по каналу любви притекает знаний. А я вас люблю, и вы крепко у меня на сердце. Не пишу, но с вами. Далеко, но вместе. Лучше быть далеко, но вместе, чем близко, но раздельно. Неземными мерами измеряется близость, и нет для нее расстояний. Далеко, но со мною. Не пишу, но на сердце вы оба. Сохраните сознание близости и охраните ее. Сейчас время особое, слабые не устоят. Я в вас верю, и вы мне нужны оба. Мы близки по духу. Скоро уже. Потерпите недолго. Есть чего ждать. По слову владыки, идет ожидаемое, и не в земных мерах, невозможное сегодня, возможно завтра.